глава тринадцать смотр дейр акт 2. соня и наша последняя дейра чувствую себя как на провинциальном конкурсе красоты софи диенсарф Дариш бросил на меня испытывающий взгляд не знаю что он этим хотел сказать и хотел ли сейчас я максимально сосредоточилась на том чтобы во всем этом вот великолепии не навернуться перед толпой гостей Не то, чтобы меня интересовало мнение совершенно посторонних людей. Просто было немножко страшно. Очень страшно. Потому что Софи в моей голове вспомнила эту злосчастную лестницу. И ее предназначение. Чем изящней по ней спустишься, тем больше шансов быть избранной. Или просто заполучить выгодного покровителя. Думаю, что все участницы отбора это понимали... И, судя по тому, как легко справлялись с препятствием, долго к этому готовились. Софи тоже готовилась. Недолго, но все же готовилась. А я нет. Моему телу было неудобно даже находиться в этой одежде, не говоря уже о том, чтобы совершать какие-нибудь движения. Деваться было некуда. Я сделала первый шаг, потом второй и даже третий. К счастью, пол сцены был твердым. Это несколько облегчило задачу. Все это время Дариш, его прекрасная супруга и еще несколько сотен глаз наблюдали за каждым моим движением. Не знаю, сколько времени прошло на самом деле до того момента, как правая нога коснулась первой ступеньки. Казалось, что часы. Спина ровная, грудь вперед, осторожно нащупывая каждую ступеньку ногой. И каждый этот шаг давался с огромным трудом. Ступни начала жечь будто в туфли битого стекла насыпали, или красного перца. Все силы уходили на держать лицо и считать ступеньки. И эта дорога в десять лесенок казалась просто бесконечной. Как только ноги коснулись сочной травы, ситуация усугубилась тем, что пришлось перенести вес на носки. Таких мучений я не испытывала даже в дешевых китайских туфлях, и а в погоне за пресловутой экономией ни одну пару таких сносила. «Дейра». Дариш оказался совсем рядом, а я так была сосредоточена на держать лицо, что даже не заметила его приближения. Позвольте с вами пообщаться. Хозяин дома совершенно обворожительно улыбнулся, его супруга очень нехорошо сверкнула глазами, сзади уронили стеклянный бокал. Похоже, что что-то идет не по протоколу. По правилам приличия, если верить Софи, Я должна была смешаться с толпой, пообщаться с семьями, желательно с каждой что-то съесть и незаметно испариться, когда у пар пропадет желание продолжать общение. Нет, в правилах, естественно, все преподносилось иначе, но суть такая. А вот что делать, когда главный приз отбора проявляет активность, Софи не учили. Конечно, настоящая Софи бы быстро сориентировалась и взяла быка, то есть мага, за причинные места». Я, к сожалению, скоростью ее реакции не обладала. И еще было больно. Нужно срочно избавиться от туфель. Боюсь, Сей Дариш, это невозможно. Дариш изменился в лице, я улыбнулась, и, кажется, сзади раздался ироничный смешок. А еще белая Дейра одарила меня не самым добрым взглядом. Почему? По правилам отбора, пикник предназначен для знакомства Дейра с их будущими семьями. Ещё раз улыбнулась, прикидывая в голове самый короткий маршрут к самой дальней беседке. «Ваша Дейра уже ждёт?» — кивнула в сторону девушки в белом. Дариш скрипнул зубами. «Моё поведение ему не понравилось, совсем не понравилось. Но правила приличия и гости обязывали контролировать эмоции. «Действительно, тогда позвольте вам представить...» Договорить он не успел. Оглушительная музыка сообщала всем присутствующим о том, что именно в этот момент к нам приближаются император, его супруга и делегация очень важных гостей. Точнее, делегация приближалась к Даришу, а я просто оказалась с ним рядом в не самое удачное время. Жжение усилилось, а события развивались слишком быстро. Все присутствующие расступились, образуя своеобразный живой коридор, и склонились перед правящей читой я поспешила повторить все те же действия. За исключением того, что любопытство не позволяло смотреть в пол. Все же не каждый день в жизни обычной сони случаются целые императоры. Маги, конечно, тоже редкость, но тут император магов, так сказать, комба. Император Домиран оказался мужчиной вполне молодым и симпатичным. Он был плотного сложения, высокого роста и с вполне добродушной улыбкой. Особое внимание заслуживал его костюм – Я не историк моды, но некоторые элементы костюма узнала. На земле в таком ходили в веке в пятнадцатом или шестнадцатом. Дублет, сидящий плотно по фигуре, был украшен сложной вышивкой и драгоценными камнями красных, зеленых и желтых оттенков. Получилось интересно. Вместо узких чулок на ноги императора закрыли вполне себе человеческие брюки. Даже однотонные, без вышивки и страз. Правда, цвет красный, но что с этих мужиков взять? И на том спасибо. А вот чему я действительно позавидовала, так это обуви. Этому чудесному прототипу макосин с золочеными пряжками. Императрица полностью соответствовала образу супруга. Такая же высокая, статная, как муж. С милым кругленьким личиком и молочной кожей. На голове внушительная копна рыжих кудрей и в глазах озорная чертовщинка – Готова руку на отсечение положить, что живется нынешнему императору очень и очень весело. Наряд императрицы тоже заслуживал внимания. В тяжелом бордовом бархате она казалась более хрупкой и нежной, чем было на самом деле. Благодаря контрастным боковым вставкам в лифе талия казалась более тонкой без применения корсета. Приятно видеть женщину, которая ценит комфорт. Интересно, почему остальные дамы не последуют примеру своей императрицы? Это же она должна быть главным законодателем мод и иконы стиля. Разве нет? Когда его величество сравнялось с Даришем, всем была дана команда разогнуться. И я даже не обратила внимания на неодобрительный взгляд Ориданы. Потому что сразу наткнулась на холодное лицо ночного гостя. Узкий подбородок, белая кожа несколько черных чешуек, выступивших на скулах. Когда-то Софи слышала, что у нагов, а в том, что это был наг, я не сомневалась, чешуя проступает в момент сильного раздражения. Хочется верить, что этот парень зол не на меня. Рядом с ним тоже стоял наг. Видимо, это и был тот самый принц, которому пообещали одну из Дейр. Долго пялиться на его высочество не стало, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Несмотря на то, что я стояла совсем рядом с Даришем, услышать то, о чем они беседовали с императором, мне не удалось. Ни слова, ни звука. Одним словом, магия. Императрица в разговоре не участвовала, а вот наги изредка шевелили губами. «Вы можете прогуляться», — обратилась ко мне Ее Величество. Я с облегчением еще раз изобразила поклон и повернулась в сторону одной из беседок. «Не понимаю, как недокормыш попал на отбор». — возмутилась императрица. Сказала она это громко, чтобы все услышали. Эта фраза предназначалась не столько мне, сколько остальным присутствующим. Да, на мне только что поставили черную метку. — Бедняга Джурис не заслуживает такой Дейры. Нужно ему помочь, — добавила миссис Шутрук. — Ну что могу сказать? Сначала доберусь вон до той беседки, сниму эти проклятые туфли и потом сразу же оскорблюсь. И только в такой последовательности. Как только я ушла на почтительное расстояние от коронованных особ, мир звуков вернулся в полном объеме. Звуков, красок и движения. Все ходили, разговаривали, пробовали сладости. Неподвижно стояли только те, кто находился рядом с императором и его супругой. Даже наги не двигались. Сделала пару глубоких вдохов, осмотрелась. Некоторые Дейры действительно общались с семейными парами. Кто-то из девушек смеялся, кто-то, наоборот, выглядел достаточно серьезно, кто-то стеснительно отводил глаза в сторону. И только белая Дейра стояла неприступной красавицей с бокалом в руках. Эх, в моем бы мире все глянцевые журналы за нее передрались бы. Софи, мой стремительный марш-бросок до беседки был прерван высоким мужчиной. Несколько раз про себя чертыхнулась. Сделала глубокий вдох, нацепила на лицо самую обаятельную улыбку. «Слушаю. Софи, я должен вам сообщить, что вынужден отказаться от ваших услуг». Голос звучал твердо, а вот бегающие глаза выдавали легкое волнение и замешательство. Видимо, это и был тот самый Байрат, с которым отец Софи заключил договор. Что ж, надо отдать должное папе, экземпляр неплохой. Не в моем вкусе. Типы в стиле Супермена мне никогда не нравились. Но этот реально был хорош собой. Ладно, малыш, об услугах значит об услугах. Жжение в туфлях как раз начала усиливаться. Это не способствовало моему хорошему настроению. «Услуги?» Удивленно изогнула бровь. «Должно было получиться красиво». «Разве мы договаривались с вами о каких-то услугах, Сэй?» Наша беседа начала привлекать внимание – Несколько дам будто бы случайно подошли ближе. О да, сплетни рулят мирами. «Вы должны были родить мне ребенка!» Прозвучало как-то наивно. Я даже почувствовала себя на пару сантиметров выше. «Я?» Для драматического эффекта пришлось даже немного повысить голос. «Я вас вообще впервые в жизни вижу. Мы не могли с вами ни о чем договариваться». «Я...» Байрат слегка <Sie> замялся, но потом наткнулся на чей-то суровый взгляд и быстро подобрался. Я заключил договор с вашим отцом. А! -а, -а! Показало легкое просветление на лице, и мужчина расслабился. Зевак становилось все больше. Тогда все претензии можете предъявить моему отцу. Я ни вам, ни кому другому обещаний не давала, тем более рожать. Простите, пожалуйста, Сейджурис, но мне бы не хотелось, чтобы моя дочь унаследовала такой массивный подбородок. Судя по побледневшему лицу Джуриса, я немного перегнула палку. Бежать. Надо бежать. Хотя бы отсюда. Хотя сейчас бежать было невозможно. Только ковылять в сторону дальней беседки. С ровной спиной, гордо поднятой головой, дыша через раз. Конечно, можно было бы попробовать и беседки поближе, но они хорошо просматривались со всех частей сада — Вряд ли посчитают хорошим тоном, если я разуюсь у всех на глазах. Благодаря одной фразе императрицы я автоматически превратилась в главного изгоя местной тусовки. Яркий пример того, как выделяющаяся внешность может испортить тебе жизнь. А ведь, по идее, я являюсь уникальным созданием, которое может родить ребенка. Понятное дело, что без желающих заиметь в доме Дейру не останусь. Просто теперь род будет не таким богатым и знатным, как предполагалось изначально. Вот папочка София обрадуется, когда узнает последние новости. С другой стороны, так ему старому хрыщу и надо. Продавать родного ребенка хрен пойми кому. Зла не хватает. В беседке никого не было. Настоящая удача. А я уже боялась, что сегодня совсем не мой день. Вошла внутрь, с облегчением плюхнулась на мягкий диван, и попробовала подобрать вверх это безумное количество юбок. Интересно, а как в этом всем предполагается справлять естественные нужды? Или девочки не писают? А сама стерва рыжая явно же фижму носит. Ругалась про себя, пытаясь добраться до туфель. «Чем вы тут занимаетесь?» «Нет, сегодня точно не мой день».